Глава 54. Признание. И тут вдруг подхватили Агату руки, чьи-то вверх поднимая, да из воды вытаскивая. Вот уже смерть совсем рядом стояла, ледяной водой внутрь заливаясь, объятиями ледяными на дно качая и пестуя, и утягивая. Неужто река не приняла её? Неужели проклятие такое ведьмино, до конца дней слепой ходить по миру? А меж тем тело чувствовать начало и воздух обжигающий, которым надышаться никак не получается. Сколько ни вдохни, а всё мало и ещё больше хочется. Пусть и опаляет он грудь огнём, а жизнь в теле держит посильнее цепей, каких кованных. И тянется тело, жадно его вдыхая. И солнце ласковое, тёплое, замёрзшие руки согревает, прогоняя прочь холод воды студённой. «Ты чего это удумала?» — раздался совсем рядом злой голос Коша. «Сама всё решила, сама всё придумала. А если бы я не вернулся, забыв по незнанию, как эта твоя трава выглядит? Если бы цветы белые не увидал непонятные на пригорке, да спросить не вернулся, они это или не они?» И злой у него был голос. Казалось, мог бы всё он сейчас крушить да ломать вокруг. И в первую очередь не поздоровилась бы самой Агате. Сжалась она и так потерянная, а теперь и вовсе замёрзшая, перепуганная и ничего не видящая вокруг». Я остыл, Кош, усмирил гнев и пыл свой, прижал к себе, да из воды понёс прочь на берег. «Ты так больше не делай. А если вдруг надумаешь очередную глупость какую, то наперёд мне скажи», сказал он уже спокойно, усаживая Агата на тёплый песок. «Я сейчас костёр разведу. Вещи надо наши посушить. А ты сиди. Я тут рядом хожу и всё вижу. Новую какую дурость придумаешь, сразу узнаю». И вдруг орять, тебя тогда к себе верёвкой привяжу. Поняла?» Сказал он уже весело. Улыбнулась Агата в ответ, всем телом дрожа. «Нет у тебя в, в верёвке». «Так сплету». «А сейчас давай, помогу тебе раздеться». Он подошёл и взялся за рукав в платье, начиная развивать завязки. Да замерла Агата. Как это он её без одежды увидит? «Нехорошо так, неправильно. И зря ты меня спас». Сказала она, руку свою из его забирая. «Мало того, что ведьма, теперь и слепая. И не сказала я тебе сразу, я уже другому отдана была. Не будешь ты уже у меня ни единственным, ни первым. Порченный я товар. Моя невинность другому отдана была». Сказала Агата, думая о том, что, признайся, она в этом кошу раньше, может, сейчас он и спасать бы её не стал. «Вот как значит». Голос парня стал задумчивым. Как же жаль, что Агата не могла видеть его лица и глаз. Что он думает? Хмурит ли брови свои или глаза закрыл, чтобы её не видеть? А может, в ладонях широких лицо спрятал, досаду скрывая? И где же он? Куда же жених твой подевался? Испугался силы ведьмовской? Или другую невесту себе нашёл? А может, тебя с ним быть заставили? По любви всё было, соврала Агата, не желая говорить, что услад её насильно своей сделал. Думала, я свадьба будет, а он меня обманул, другую невесту себе выбрал. Не ради Услада, соврала Агата. Боялась, что Кош разозлится и решит назад в деревню вернуться, да Услада за сделанное наказать. Да вот только у Услада дружки всегда рядом, а Кош один, не сдюжить ему, потому и воспеть решила. До сих пор его любишь. Голос парня был ровным и не понять, что он чувствует. «Не люблю». Честно ответила Агата, смотря туда, откуда голос парня слышала. Обман не простила и встреч с ним не искала. А он, как узнал, что я ведьма, не заступился, не пришёл, потому и имя его я с тех пор забыла. «Что ж, раз так, сделанного не воротишь, да и ценность невелика», сказал Кош, но не утешили его слова Агату. Потому как слова-то он сказал, а вот голос его весёлый до того, глуше стал». Да и больше ничего не стал он говорить о Агате. А она и речь не заводила больше. Да и о чём говорить? Не как о погоде, так и ту она не видит. О делах? Она теперь ни помочь не может, ни пособить где. Идти и то сама не сможет. Так в тишине помог ей Кош раздеться, да одежду её над костром развесил. А Агата так и сидела, сжавшись, до да прикрыться пытаясь на берегу. А как платье высохло, Кош ей обратно одеться помог. А ветерок принёс запах рыбы жареной, и Кош снова с Агатой заговорил. Хотя до этого молчал, да и она в ответ речь ни о чём не заводила. «Держи, рыбы наловил, пожарил». Парень протянул ей на молодом листе лопуха жареного карася. Сейчас бы целиком его Агата съела, даже плавников и тех, кажется, не оставила бы. Судя по запаху ароматному, хорошим был Кош хозяином, знал, как рыбу вкусно приготовить. Да только трудность непривычки есть агати было. Все пальцы в кровь себе изранила.